Глава пятая. Цзанг-дах. Скип отпустил ложе скорпиона и вытянул шею, после чего довольно осклабился. Опять получилось. Вот уже неделю он занимался боевыми болтами. В отличие от обычного, с помощью которого они работали над самим арбалетом, боевой представлял собой куда более сложную конструкцию. Во-первых, он имел куда более тонкий и острый наконечник, потому что шкура твари 15-го уровня – та еще броня. Нет, пробить ее можно. Все-таки 15-й уровень – это, скорее всего, еще первый предел. Но, с другой стороны, первый предел у твари – это 15 очков к характеристике, а не десятка, как у людей. Да и вероятность того, что попадется тварь, уже перескочившая на второй предел, была вполне весомой. А второй предел – это сильно. Это увеличение стоимости каждой характеристики во вторичных параметрах в два раза. То есть для людей, например, это означало, что если на первом пределе максимальная десятка выносливости давала сотню очков в характеристику здоровья, то на втором эта же десятка выдавала уже две сотни. Рост в два раза. А взлом второго и переход на третий увеличивал этот параметр еще в два раза, то есть уже в четверо от начального. Кстати, после того, как они перешли на старшанс Рашх, выяснилось, что та самая трехсотуровневая тварь, которая верховодила всем в этом мире, взломала четвертый предел то есть ее вторичные параметры имели восьмикратное усиление, но и куда они сунулись. Впрочем, по прикидкам, боевой болт должен был взять и шкуру твари, взломавшей первый предел. Вон как многослойный кевлар шьет. Вернее, русар, потому что мешок, использующийся в качестве мишени, был прикрыт парочкой истрепанных и потому давно уже списанных отечественных бронежилетов с отсутствующими бронепластинами в карманах, которые удалось достать через третьи руки. И это при том, что русар насколько было известно бывшему ханту, еще и попрочнее кевлара будет. Так что шкуру 15 твари болт должен был пробить. Впрочем, с этим особенных проблем не было сразу. Лук скорпиона оказался достаточно мощным. Проблемы были с другим. Чтобы гарантированно уложить тварь, требовалось сделать так, чтобы после попадания болта внутри ее оказалось 50 граммов мелкодисперсного серебра. Причем, чем в более распыленном виде, тем лучше. Для распыления серебряной стружки они с кузнецом приспособили холостой охотничий патрон 410 калибра. Сначала думали взять помощнее, но, как выяснилось в процессе испытаний, излишняя мощность тоже не в тему. Да и наконечник в этом случае требуется делать толще, что сказывается на его пробивной способности. Так что методом тыка установили, что 410 вполне подходит. А вот с точным временем инициации заряда пришлось повозиться. Потому как при изначальной, самой простой схеме, с неподвижным ударником, сделанным из обычного гвоздя, подрыв происходил в тот момент, когда наконечник еще не полностью пробил шкуру. И большая часть серебра выплескивалась снаружи. Это тоже, конечно, доставляло твари немало неприятностей, но убить ее с одного болта в таком случае не получалось никак. А это было уже опасно. Заторможенность тварей после прохода через врата и попадания в новый для них мир длилось максимум секунд 10-15, каковых хватало лишь на пару-тройку выстрелов. После чего они становились настолько шустрыми, что завалить их становилось возможно лишь массированным огнем. Причем лучше, если он велся из хотя бы станковых пулеметов, если уж не было доступа к крупняку. Промежуточный патрон против пятнадцатиуровневых тварей все-таки был уже слабоват. А уж от чего-то вроде Скорпиона с его дико медленным летящим болтом тварь должна была увернуться на раз. Если она, конечно, будет его видеть. И только вчера, после долгих мучений, удалось подобрать вариант, который срабатывал с надежной полусекундной задержкой. То есть гарантированно уже после того, как наконечник полностью погружался твари в плоть. Когда Скип вошел в мастерскую, кузнец уже закончил работу и занимался приборкой. Увидев вошедшего парня, он разогнулся и, окинув его испытующим взглядом, внезапно спросил. «А к чему ты так усильно готовишься?» Бывший хант, уже направившийся было к кладовке, в которой обычно хранился его скорпион, остановился и повернулся к кузнецу. Пару мгновений не мерились взглядами, после чего скип ухмыльнулся. «Уверен, что хочешь это знать?» Дмитрий молча кивнул, а потом еще и добавил. «Да», — после чего продолжил, слегка удивив парня довольно длинной речью. «Уж слишком серьезно ты к этому готовишься». А когда такой отбитый напрочь тип, как ты, так серьезно к чему-то готовится, это явно должно быть задницей просто эпических масштабов. Бывший хант хмыкнул. Ограбление банка не рассматриваем? Кузнец бросил красноречивый взгляд на Скорпион и хмыкнул в ответ. Нет. Скип задумался. Раскрытие информации могло принести проблемы. Но насколько он уже успел узнать, Дмитрий парень очень неболтливый и точно относится к нему серьезно так почему бы не дать ему лишний шанс на выживание? Тем более, что он все равно не поверит. Ну, до того, как начнется. Именно потому, что серьезный. К тому же Скип сам уже давно в разговорах с матерью делал осторожные намеки на то, что стоит получше подготовиться к некой большой жопе, которая должна скоро наступить. И, похоже, мать с отчимом начали потихоньку поддаваться его влиянию. Во всяком случае, очень месяц назад сообщил ему, что купил дом на берегу Оки, с хорошим подвалом, который они с матерью уже потихоньку начали загружать всякими запасами, а также расширил свой охотничий арсенал, прикупив парочку гладкоствольных полуавтоматов и нарезной тигр. А перед самым началом прорывов бывший хан собирался рассказать им вообще все. То есть дать шанс прокачаться и не запороть билд с самого начала. Так почему бы не сделать то же самое для Дмитрия? Знаешь, пока я тебе рассказывать ничего не могу. Пока? Да. Просто правде ты не поверишь, а врать не хочу. Одно могу сказать. В первых числах мая начнется жопа просто невероятных размеров. Так что, если у тебя есть возможность вывести семью куда подальше от городов-миллионников, а также от тех, что приближаются к этой цифре, увези их, хотя бы на майские. А ты сам собираешься остаться? Почему? Скип вздохнул. Потому что начало жопы – это еще и шанс. Шанс на то, чтобы научиться хорошо выживать в ней. То есть подготовиться к дальнейшей жизни. «Вот оно как», — кузнец задумался. Потом бросил на своего помощника открывшуюся с такой неожиданной стороны острый взгляд и осторожно произнес. «Семью я понял, а с шансом. Я бы хотел это увидеть». Бывший хан задумался. «А почему бы нет? В конце концов, что он теряет? А так рядом будет готовый второй номер расчета Скорпиона. Не то чтобы подобный расчет был непременно нужен, но пусть будет. Тем более, что если все получится с гением, его, скорее всего, на какое-то время вырубит. А тут будет кому защитить его бессознательную тушку. Нет, он кое-что для этого спланировал, но надежный человек рядом — лишняя гарантия. Разве нет? Хорошо. Но окончательно все утрясем позже. А до этого ты меня ни о чем спрашивать не будешь. Договорились? Кузнец пару мгновений буравил ее напряженным взглядом, после чего медленно кивнул. До квартиры парень добрался уже когда стемнело. Зима закончилась, но до майских поздних закатов еще было далеко. Когда Скип вошел в квартиру, Рава пялился в телевизор. Бывший хант разделся, сходил в душ, после чего подошел к соседу и молча сдвинул его вместе с креслом в сторону. Тот перекрывал доступ к шкафу. Мог бы просто попросить, недовольно пробурчал Рава. Но Скип все так же молча открыл дверцу и вытащил из шкафа спортивную сумку. Начал складывать в нее нижнее белье и мыльно-рыльные. Эх, как просто было жить с системным магазином. Комплект нижнего белья в нем стоил всего 10 очков. «Меняй хоть каждый день». «Ты куда-то уезжаешь?» — недоуменно спросил Рава, когда скип закончил сборы. «Да, дней на пять. Может, на неделю». Э -э -э, как же учеба?» «Надо», — коротко отозвался парень. э, -э, -э о а тренировки?» «Перерыв на неделю. Поэтому еду». На самом деле, главным был не перерыв, а то, что наконец-то, спустя месяцы непрестанных усилий, ему удалось через интернет выйти на одного знакомого. «Ну как знакомого?» Он-то пока даже не подозревал, что знаком со Скипом. Потому что это знакомство состоялось через 11 лет после прорыва, когда твари сумели окончательно выдавить людей из московского региона. И тем, кто до этого момента рейдировал в окрестностях бывшей столицы, пришлось искать место, где можно продолжать драться с ними хотя бы с небольшими шансами на возможность удержаться. Траппа, в которой тогда подвязался Скип, подалась на юг, в Краснодарский куст. Вот тогда он и познакомился с Бучем, который был одним из кустовых завхозов. У Буча в тот момент как раз погибла жена, которая также была игроком, а Скип при отступлении от Москвы потерял друга и учителя. Вот они и сошлись в своем горе, однажды надравшись так, что, несмотря на их прокачанные организмы, обоих утром едва не по кускам собирали. Впрочем, Буч считался на юге непревзойденным мастером-зельеваром, во многом потому его и определили в завхозы. Так что его шмурдяк способен был забрать почти любого. Ну, естественно, кроме топов. У тех-то совсем другой метаболизм. Но им с Бучем до топов было, ой, как далеко. Вот в процессе тех посиделок они и законтачили. Так что в последующие несколько лет Буч довольно много подрассказывал о своей жизни до прорывов. Поэтому Скип знал, что он сейчас добровольствует в одном из батальонов первого армейского корпуса ДНР. Причем тоже на какой-то завхозной должности. Хотя начинал он со снайпера. «Начего на ночь глядя?» Скип оскалился. «На трассе Дон с ноля часов скидка». «Так ты в Крым, что ли, собрался рвануть?» Удивился Рава. «Сейчас? Ну ты оригинал. С Натали?» Скип отрицательно мотнул головой. С Натали они расстались около месяца назад. Она нашла себе кого-то более перспективно уже в третий раз. Скип его даже не видел, в отличие от двух первых. Тех идиотов Натали настропалило проучить урода. Уж больно она была обижена на то, как бывший хант выстроил их отношения. Вследствие чего обоим придуркам пришлось после встречи с ним некоторое время отлеживаться. Но ну а Натали вновь вешаться на скипа. Хотя учить его они приперлись совсем не в одиночку, да и сам он бил, сдерживаясь. Слава богу, ни один из тех, кто пришел его проучить, не оказался мстительно болтливым. Так что с некоторыми из той толпы, которая пыталась его учить, позже установились даже такие приятельские отношения. Во всяком случае, парня временами пускали без очереди в студенческой столовой и уступали место за столиком. Под маркой пады сюда, я уже пожрал». Уж больное сильное впечатление он на них произвел. Но дык боевого опыта у Скипа было не просто в разы, а на порядке больше, чем у любого человека на земле. Как минимум в контактной схватке. Здесь даже всякие спецназеры из ГРУ ГШ РФ или как оно теперь там называется, или там британские команды с с тюленями или зелеными беретами ВМФ США, были ему совсем не конкуренты. Хотя физически он вполне мог еще ему ступать. А может и не только в контактной. В конце концов, работать магией умели любые игроки, даже исты физики, физовики. А это, если считать по современным меркам, не только дистанционка, но и минно-взрывное дело, и рэп, и инженерное обеспечение боевых действий. Ну, как это объяснял им капитан. И вряд ли на планете сейчас найдется еще хотя бы один человек, который постоянно воевал 22 года подряд. Ну, или, если не считать время до школы капитана, поскольку тогда он не столько воевал, сколько просто пытался не сдохнуть, как минимум 19. При условии, конечно, что он один такой перенесся назад в прошлое. Но, скорее всего, это было именно так. За прошедшее время Скип попытался найти кого-то еще. Полазил по наиболее популярным форумам, причем не только в России, но и за рубежом. Задавал вопрос, а потом разместил там дурацкое сообщение с ключевыми словами, используя в этом качестве названия разных видов тварей. Тот, кто, подобный ему, вывлился в прошлое из их кровавого будущего, точно бы отреагировал. Тем более, что из-за дурацкости сообщений они держались в топах как минимум по неделе. Люди ведь так любят самоутверждаться за счет других и не могут отказать себе в удовольствии поиздеваться над теми, кого считают глупее себя. Так что время заметить эти сообщения было. Но никто так и не откликнулся. Как бы там ни было, о расставании с Натальей он не жалел. Хотя в качестве временной подруги она его вполне устраивала. Он не собирался до прорывов не привязываться к кому бы то ни было, не уж тем более влюбляться. Потому что сразу после открытия врат у него будет очень много забот. Но если он не хочет снова слить в трубу и свои шансы, и шансы на выживание всего человечества. Ибо, по его глубокому убеждению, лишней привязанности — это гири. Нет, была у него одна кандидатура, в которую он вцепился бы не то что обеими руками, но и ногами, даже зубами. Марана, Его тайная любовь и, увы, недосягаемая высота. Впрочем, в нее были тайно влюблены не только он, а большинство мужиков, с которыми он общался. Даже часть женатиков. Такая она была. Красивая доломоты в зубах, гордая, неприступная и почему-то всегда одинокая. Но, увы, про Марану Скип не знал ничего, кроме того, что она была русская и жила в Москве. Ни реального возраста, ни профессии, ни увлечений. Ну и как ее можно отыскать среди 17 миллионов тех, кто жил в Москве и ближайших окрестностях? В этой цифре парень был уверен на все сто. Потому что во время первого прорыва в Москве открылось именно 17 врат. А первые врата открывались в точках, вокруг которых проживало не менее миллиона человек. Рава несколько мгновений недоуменно смотрел на него, а потом, понимающе, осклабился. А, -а, а, с какой-нибудь шкурой в Тиндере познакомился. Типа того, кивнул Скип и двинулся на кухню готовить ужин и варить кофе, которым собирался наполнить полуторалитровый термос. Ехать он собирался всю ночь. До Успенки, контрольно-пропускного пункта на границе между Российской Федерацией и Донецкой Народной Республикой, он добрался как раз к обеду следующего дня. Лишь под утро, когда кофе закончился и бороться со сном стало неимоверно трудно, остановился на одной из стоянок дальнобоев и покимарил пару часов прямо в машине, откинув спинку кресла до предела назад. Границу он прошел быстро, а сразу за КПП его встречали. Трое, на внедорожнике. — И что ли, Скип? — небрежно спросил стоявший у правого переднего крыла дюжий мужик, небрежно скрестивший руки на груди. — Чуть я не вижу, из-за чего тебя такое погоняло. — Неважно, — махнул рукой парень и, привычно оскалившись, протянул руку. — Привет, рад тебя видеть, Буч. Тут несколько мгновений напряженно вглядывался в собеседника после чего пробурчал уже тоном ниже. «А я тебя не очень, однако руку хоть и нехотя пожал». «Здесь говорить будем или поедем куда?» — уточнил Скип. Встречавшие его бойцы переглянулись. Этот тип вел себя совершенно неправильно. Не боялся, был спокойно, не взвинчен. Да и повадки... «Ну, поехали», — медленно кивнул Буч. До базы они добрались часа через два. Уж больно дороги здесь были разбиты. Ну так война тут шла уже восьмой год. «Вот наша база», — мотнув подбородком, пояснил Буч, когда они въехали за шлагбаум, подходы к которому были перекрыты несколькими бетонными блоками, расставлены в шахматном порядке, а также укрепленные огневой точкой с пулеметом, сделаны все из тех же бетонных блоков, и остановились. Ну что, пошли?» Скип молча кивнул и двинулся вслед за своим бывшим, то есть будущим другом. Сзади него топали те двое, которые ехали в машине Буча. Они зашли в одно из зданий, поднялись на второй этаж, прошли в конец коридора и зашли в кабинет, заставленный полуубитой мебелью. «Падай!» — махнул рукой Буч в сторону продавленного кресла. «Жрать будешь?» «Не отказался бы», — хмыкнул Скип. «Полос, принеси, что есть», — попросил хозяин кабинета, после чего снова повернулся. «Итак, что ты хочешь?» Скип ослабился. «Мины, мон-пятьдесят, два десятка, девяностых десяток и парочка, а лучше троечка двухсотых». Буч, глаза которого с каждым произнесенным словом становились все круглее и круглее, перевел взгляд на оставшегося в кабинете сослуживца, после чего оба дико расхохотались. «Ну ты даешь», — с трудом выдавил из себя Буч. «А атомной бомбы тебе не нужно?» «Атомной нет», — спокойно отозвался Скип. «А вот килограммов двадцать толов шашек, десяток электродетонаторов, метров сто провода и пару подрывных машинок я бы до кучи взял. Лучше типа ПМ-4, но можно и КПМ-ки». Смех мгновенно прекратился. Оба добровольца переглянулись. «Ну, зачем тебе это?» «Воевать», — коротко ответил гость. «С кем?» «С тварями», — спокойно произнес скип. После чего вздохнул. «Правде ты все равно не поверишь, а врать тебе я не хочу. Так что давай просто проведем сделку и э «Нет, парень, буч зло оскалился. Теперь мы с тобой не разойдемся долго. Хрен ты из располаги выйдешь, пока все не расскажешь». «Все я не расскажу, Буч», — оскалился Скип в ответ. «И да, остаться здесь навсегда я, конечно, могу, но и вы без потерь не обойдетесь, и я не только тебя с приятелем имею в виду». Хозяин кабинета напрягся, а его соратник шевельнулся, похоже, ухватившись за рукоятку пистолета. Но достать оружие не рискнул. Ну да, именно для этого бывший Ханты упомянул типа взрывчатых машинок, чтобы показать, что он разбирается во взрывном деле, так что с ним лучше не рисковать». «Но я совсем не для этого приехал. Так что давай миром поговорим», — продолжил он более мирным тоном. В конце концов, он действительно сюда приехал вовсе не для того, чтобы сдохнуть, а чтобы получить ресурсы для исполнения своего плана. Буч несколько мгновений напряженно сверлил его взглядом, после чего чуть расслабился и произнес. «Ну хорошо, давай пока миром». В этот момент дверь кабинета распахнулась, и на пороге появился боец, отосланный за жратвой. «А вот и я!» — радостно произнес он, проталкиваясь через дверь с подносом в руках. Добравшись до стола, он принялся разгружать поднос. Расставив все на столе, он ловким движением выудил из карманов две бутылки водки и торжественно водрузил их в центр, так сказать, композиции. «Опа!» — гордо произнес он и покосился на стальной их, после чего недоуменно спросил. «А чего вы такие хмурые?» Буч покосился на скип и, усмехнувшись, пояснил. «Да так, не поняли друг друга по первости». Искомандовал. скомандовал, ну что, замер, разливай давай, а то водка стынет. С утра проснулся с головной болью. Полежав с закрытыми глазами минут пять, он понял, что сама она не пройдет. Ее придется лечить какими-то внешними воздействиями. Например, рассолом. Смешно. Он уже забыл, когда в последний раз мучился похмельем. Лет двенадцать тому назад. Ибо, чтобы отравить раскачанный организм, требовалось что-то более убойное, чем обычный спирт. А после возвращения в это время он был примерным спортсменом и потом тоже не бухал. Кстати, в тот раз он тоже пил с Бучем. Проснулся. Скип распахнул глаза и слегка повернул голову. В виски стрельнуло болью. Он лежал на кровати в какой-то коморке, а рядом на табурете сидел Буч и поигрывал ножом. «Да», — глухо отозвался парень, после чего пожаловался. «Голова болит. Давно не пил». «Вижу». Хмуро кивнул Буч, потом окинул его злым взглядом и выдал. «Ну а что с тобой делать, придурок?» Скип скривил рожу в грустной улыбке. «Понять и простить». Буч несколько мгновений зло пялился на него, после чего вздохнул и спросил. «Это правда?» «Что?» «Ну что через месяц нам всем наступит полный привет». Бывший хант недовольно скривился. «Значит, он вчера с пьяну разболтался не по-детски. Вот что значит потери квалификации». «Правда?» «И про систему тоже?» «Тоже!» Снова криво усмехнулся Скип. — Ну ты можешь мне не верить. Буч ухмыльнулся. — Как же, не поверишь тут, если ты знаешь такое, что я сам не то, что никому про себя не рассказывал, а и сам изо всех сил пытаюсь забыть. Парень вздохнул. — Это ты про малышку, что ли? Знаешь, когда ты мне это рассказывал, то оно уже не имело никакого значения. Ты даже вспоминал это с ностальгией, мол, какой фигню я тогда мучился. Буч прикрыл глаза и сидел так с полминуты, после чего вздохнул. Ну, значит, там действительно полная жопа творилась, раз все это перестало иметь значение. Скип на это лишь молча кивнул. Они некоторое время посидели молча, думая каждый о своем. После чего Буч решительным движением загнал нож в ножны, прицепленный к брючному ремню, и одним движением поднялся на ноги. Лам, вставай давай, нечего валяться. Пойдем тебя чутка полечим, потом будем грузить. Заплатить есть чем? Доллары, евро, фунты, швейцарские франки и шведские кроны. А винтовка? — Это подарок. Тебе. Ты же снайпер. — Ай, какой я к черту снайпер, — махнул рукой Буч. — Так, любитель. Но за подарок спасибо. Классная вещь. — Пожалуйста, — усмехнулся Скип. После того, как старенькую Гранту забили под завязку, Буч мотнул головой, отзывая бывшего Ханта в сторону. — Выезжать будем в восемь. Я провожу тебя к нашему окошку на границе. Не через Успенку ж тебе ехать со всем этим. — Ты про барсучую нару? Буч замер, устаившись на скипа с глазами, а потом шумно выдохнул. — Черт, никак не привыкну. Когда я тебе про нее рассказал? — В одном из рейдов. И не только рассказал, но и показал. Хотя тогда она уже была нахрен не нужна. Я как раз через нее и думал выбираться. — А если тебя полиция тормознет? Они там нечасто, но шляются. Я собирался ехать по ночам. Буч криво усмехнулся Вот как раз ночью тебя и тормознут. Ночью машин почти нет, так что любая как на ладони. Я собирался ехать огородами, через Новошахтинск, Углеродный, Каменск, Шахтинский и Глубокий, а потом уйти на платку. Его собеседник несколько мгновений подумал, после чего кивнул. Это может получиться. Значит так, с тебя сорок тысяч баксов и десятку евро поверх. Фунты и марки с кронами нам не интересны, так что пойдем, отдам их тебе. Скип молча кивнул. То, что его тачку выпотрошили, он понял, еще когда Буч упомянула винтовки. Но это было неважно. Он все это для того и вез. Ну, чтобы расплатиться. А через месяц эти фантики вообще потеряют какое-либо значение. Они вернулись в ту комнату, в которой вчера пили. Передав парню остатки денег, Буч уселся за стол и мотнул головой, предлагая присесть ему. После чего выдвинул ящик и достал из него что-то, завернутое в тряпку. Вот, это тебе подарок от меня. Бывший хант молча принял подарок и развернул тряпку. Внутри оказался здоровенный пистолет. Это десерт игл. Сняли тут с одних, любителей сафари на людей. Патронов, извини, нет, что были, все расстреляли. Но если у тебя есть деньги, найдешь. А так дура мощная. Если долго палить, рука болеть начинает. Он сделал паузу, после чего упер в парня тяжелый взгляд. Мне нужна вся информация, когда, сколько, что, как качаться, на что обратить особое внимание. Но Скип только покачал головой. Сейчас не скажу, рано, можешь не выдержать и начать стучаться наверх. А это осложнит задачу уже мне и ничем никому не поможет. У тебя-то есть кое-какие подтверждения, что я, возможно, не вру, а у них, — он поднял очи горе, — нет. Так что ты только подорвешь доверие к себе и урежешь свои собственные возможности для подготовки. Поэтому сделаем так. Напиши мне свое мыло. За неделю до начала прорывов пришлю тебе файл со всем, что нужно». Буч зло скрипнул зубами, уставив на собеседника горящий яростью взгляд. Но Скип продолжал молча сидеть, совершенно спокойно встречая взгляд будущего друга. А может, уже и настоящего. «Ты поэтому не стал стучаться куда-то наверх? Пытаться предупредить и все такое?» Бывший хант ответил ему ироничным взглядом. «Мол, сам подумай, реши, что было бы, начни я рассказывать, что совсем скоро на Земле откроются врата и в мир придет система». «Но хоть что-то скажешь?» Скип задумался, а затем нехотя кивнул. «Ладно, что-то скажу. Во-первых, избавься от всей современной техники. Электроника рядом с вратами работает плохо. Да и не только рядом с ними». Кажется, лучше взять что-нибудь совсем кандовое. Во-вторых, постарайся по максимуму затариться крупным калибром. И машинками, и патронами. Первые полтора года они будут вполне в тему. А как станут бесполезными, выжившие уже неплохо раскачают магию. Ну, кто рискнет ввязаться в бой. В-третьих, безопасности не будет нигде. Но первые врата откроются только в миллионниках. Буч слегка расслабился. Но рановато, Потому что бывший хант продолжил. В Донецке как минимум одни точно будут. Система же не по административному делению считает. Так что Донецк плюс Макеевка плюс Харциск плюс еще несколько поселков вокруг географического центра агломерации как раз и наберется. Так что если кого-то нужно обезопасить на первое время, имей это в виду, после чего жестко закончил. Остальное потом.